Природа установила громадное различие между людьми в смысле ума и нравственных качеств. Общество же, не считаясь этими различиями, уравнивает всех, вернее, заменяет эти естественные различия искусственную лестницей чинов и сословий, часто диаметрально противоположной порядку природы. Такой мерил очень выгодно для тех, кто обижен природой. Те же немногие, кто ею щедро наделены – оказываются в невыгодном положении, а потому и удаляются от общества, в котором таким образом остается одна мелкота. Общество отталкивает умных людей своим принципом равноправия, то есть равенством притязаний при неравенстве способностей, а следовательно и заслуг. Так называемое хорошее общество готово признать любые достоинства, кроме умственных, эти последние контрабанда. Общество возлагает на нас обязанность бесконечного терпения к глупостям, к извращенности и безумию. Напротив, личные достоинства должны вымаливать себе пощаду или же прятаться, ибо умственное превосходство оскорбительно уже в силу своего существования, помимо всякого вмешательства воли. Поэтому хорошее общество имеет не только ту невыгоду, что сталкивает нас с людьми, которых мы не можем ни хвалить, ни любить, но и не позволяет нам быть самим собою, следовать своей натуре, с целью сравнять нас с другими, оно принуждает нас сокращать, даже уродовать себя. Умные речи и замечания имеют смысл лишь в умном обществе, в обычном же их прямо-таки ненавидят. Чтобы понравиться в таком обществе, Надо быть пошлым и ограниченным, а потому, вступая в него, приходится отрекаться от трех четвертей своего «я», дабы сравниться с другими. Правда, взамен себя мы приобретаем других. Но чем выше внутренняя ценность данного субъекта, тем яснее, что выигрыш этот не сможет покрыть потерь, и сделка оказывается невыгодной. Ведь общение с людьми не дает ничего, что могло бы вознаградить причиняемую им скуку, принужденность, неприятностей и за самоотречение, к которому оно обязывает. Обычное общество таково, что применять его на одиночество только выгодно. К этому надо прибавить, что, желая как-нибудь вычеркнуть истинное духовное превосходство, которого оно не переносит и которое так редко, общество произвольно подставило на его место ложные, условные достоинства, покоящиеся на бездоказательных положениях, традиционно передающихся в высших классах, и в то же время меняющихся, как пароль. Совокупность их называется хорошим тоном, тон. Bon Но стоит им столкнуться с истинным превосходством, и тотчас же обнаруживается их несостоятельность. Вообще же, когда на сцену выходит хороший тон, здравый смысл удаляется. А вообще человек может находиться в совершенной гармонии лишь с самим собою. Это немыслимо ни с другом, ни с возлюбленной. Различия в индивидуальности и настроении всегда создадут хотя бы... Небольшой диссонанс. Поэтому истинный глубокий мир и полное спокойствие духа, эти наряду с здоровьем наивысшие земные блага, приобретаются лишь в уединении и становятся постоянными только в совершенном одиночестве. Если при этом собственное «я» человека богато и высоко, то он наслаждается высшим счастьем, какое можно найти на этом бедном свете.